Глава семнадцатая. Цукцванг. Семеро легатов полностью перекрыли вход в туннель, из которого вышли. Я был уверен, что именно он ведет в логово ядра. Чумные сосуды, соединяющие легатов, тянулись в пол, стены и потолок. «Только скажи, и я верну тебя в лоно чумного мора!» Прошелестело ядро устами своих легатов. Сразу отказываться было неразумно, правильнее прощупать почву, и потому я задал вопрос. Зачем мне это? Похоже, в критический момент ядро перехватило контроль над легатами. Айлин, Магвай, Крита Шибко, Ланейран, Бьянка Нова, Ронан и Крей синхронно открывали рты, произнося монотонную и безэмоциональную речь о том, как великое ядро, могуч и нерушим чумной мор, перед которым даже высшие демоны оказались бессильны. Чего уж говорить о глупцах из Империи, пожинающих плоды опрометчивого отказа от щедрого предложения разделить Шедерунг. Зато Содружество, благоразумно ставшее союзником, теперь будет процветать на отмеренной ему части лотерии, и новый король Доминик разделит Дисгардиум с нежитью, а все остальные или вольются в чумной мор, или исчезнут. Вникать в этот пафосный бред я не стал. Если перевести на всеобщие витиеватые и полные претенциозности слова, получается, что у нежити, создаваемой ядром и его возикуратами, есть кап уровней, а он не может превысить уровень высшего легата Чумного Мора. Именно поэтому ядро сменило Магвая на Айлин, а потом и Айлин потеряла свое место, вернув его Магваю, который одержимо качался после Колеса Фортуны и снова обогнал всех в элите. По той же причине требовался я, и ради этого ядро было готово великодушно простить меня за предательство. Ты всерьез думаешь, или тянешь время, написал Хелфиш. Деспот, исчезнувший в тенях, еще при появлении легатов, как-то транслировал мне свое вопрошающее недоумение и ждал сигнала к атаке: То, что придется драться, понятно, но как? К тому же, если Аяме не удалось сдержать натиск в Видерлихе, нам в спину в любой момент может ударить нежить. На положительный исход этого боя я бы не рискнул поставить и Сантифеникса. «Предвестник Скиф! Твое решение!» Все так же безэмоционально, даже без вопросительных интонаций, спросили легаты. «Говори или замолкни навсегда!» «Мое решение!» — протянул я, прикидывая, смогу ли приблизиться и облить каждого умноженная эссенцией жизни. Их почти не осталось, но рискнуть стоило. «Хотя...» Вспомнив, как согласился стать легатом в прошлый раз, я ушел в ясность подумать. Что, если мне снова принять предложение? Наверняка ядро призовет меня к себе для беседы, а ведь мне только это и нужно. Смущает, конечно, то, что бегемот сейчас не со мной. В тот раз его присутствие помогло мне удержать контроль над персонажем. Но теперь мои покровители всегда рядом из-за выпитой амброзии спящих. К тому же они стали намного сильнее. Острова переносят, новых богов изгоняют. Решено. «Попытка, не пытка». Вернув обычный ход времени, я кивнул. «Хорошо, согласен». Легаты замерли, словно ядро ушло в раздумье, оставив подопечных безвольными манекенами. Обернувшись, я увидел круглые глаза Хелфиша и его палец у виска. Деспот молчал, по всей вероятности, считав мои планы. Заговорили легаты внезапно, поначалу все так же безэмоционально, хором. «Наивный дурачок». «Планируешь принять мое предложение, чтобы ударить в спину? Боишься последствий? Считаешь, что способен укрыть свои мысли от меня?» Впервые в их голосах проявились эмоции. Насмешка, гнев, разочарование. С каждым словом они говорили все громче, пока не закричали так, что у меня волосы встали дыбом от многократно усиленных эхом слов. «Трижды предатель! Снова побоялся принять открытый бой и решил схитрить?» Эта карта была бита. Я снова убыстрился, чтобы подумать. Мне не обмануть ядро, которое вряд ли способно читать мысли, но при этом как-то научилось определять намерения. Оно и правда стало сильнее. Однако мне ведь не обязательно с ним драться. Моя задача проста. Как написано в квесте? Надо найти умноженную эссенцию жизни и влить ее в резервуар ядра, чтобы отрезать его от бездны. Все о том, что я должен уничтожить само ядро, ни слова. Но прежде надо разобраться с легатами, врезаться в них с разгона. Пространства между ними почти не было, чтобы облететь их. К тому же мешала сеть сосудов, тянущихся от легатов к стенам тоннеля. Но вдруг мне удастся пробить ее. Оставалось решить как? В ясности и стремительности урагана или под защитой воздушного блока? Новый прием безоружного боя дает вроде бы полную неуязвимость, но не позволяет атаковать самому или использовать его вместе с убыстрением. Безна! Да мне и не нужно никого бить. Достаточно просто растолкать легатов и пролететь мимо. Активированный воздушный блок отменил ясность, а я окоченел. Меня словно обмотало незримыми бинтами, превратив в мумию. Руки прижаты к телу, губы стиснуты так, что не разомкнуть, ноги будто связаны. Вот оказывается, что значит лишает вас возможности атаковать самому. Кардинальное решение игровой механики: что-то сродни ледяной глыбе, защитившей меня на дне провала, хорошо, хоть умение летать не отобрали. Головы вперед я рванул к легатам, в секунду преодолевая дистанцию и замиранием сердца, готовясь войти в радиус чумной ауры. Действие ее проявилось липким прикосновением кожи, которое я ощутил даже через экипировку. Весь урон блокирован воздушным блоком. фактический урон – ноль. Сработало. Летел я вперед головой, а потому внутренне сжался, перед тем, как проскочить между Магваем и Ронаном пушечным ядром. Эффект был чудовищным. Обоих легатов откинуло назад, на несколько метров. Перекрестные чумные сосуды между ними растянулись под моим давлением, как жгут рогатки. а я напирал, изо всех сил стремясь прорвать эту паутину и добраться до цели. «Ну же!» Сосуды истончились до гитарной струны, а потом и до рыболовной лески. Зазвенели, еще немного, еще чуть-чуть, и лопнут. Вращая глазами от напряжения, я видел, как из сосудов сочится гниль, как в местах соприкосновения с воздушным блоком они иссыхают и затвердевают, теряя эластичность. «Давай, Скиф, поднажми! Еще немного!» Я зарычал и поднажал. «Как же мне не хватало кож жнеца, чтобы рубануть по чумным струнам и рассечь их!» Диеспот и Хелфиш, словно услышав мои мысли, бросились на выручку. Демон проявился рядом и попытался перерубить связующие легатов нити. Снайпер разразился серией выстрелов. Справа Магвай клацал челюстями, пытаясь пробиться через мой воздушный блок, а слева Ронан наседал на меч. острие которого вошло мне под мышку, но не могло пронзить тончайшую, но неразрушимую преграду. Сосуды, соединяющие их с остальными, растягивались и истончались. «Довольно», — сипло прошелестели легаты. В сосуды, которые, казалось, вот-вот должны порваться, влилась порция чумной энергии, они обрели упругость, и сила натяжения превысила ту, что прикладывал полетом я. Меня отшвырнуло назад, сбивая моим телом Хелфиша. Мы прокувыркались метров двадцать, после чего я снял воздушный блок, обретая дар речи, поднялся и, продолжая отступать, прокряхтел. Да уж, обмануть не вышло, прорваться без боя тоже, придется драться. Из тени вывалился деспот, продемонстрировал бритве на острый коготь на мизинце. Эти вонючие кишки не взял даже мой адамантитовый резак. Понятно, что нужно рвать связи мертвяков с их дохлой ядерной мамочкой, сказал я. Только тогда их можно будет убить. «Я ни на что не намекаю», — заговорил Хелфиш. «Но у меня всего два патрона с кровью Белиала, а их там семеро. Может, не выдумывать велосипеда, а сделай то же, что у в парень? Эссенции должно хватить, наверное. Сколько их, кстати, осталось?» «Одиннадцать потрачено, включая ту, что Дести не передала Краулеру. Осталось, значит...» Слова Хелфиша что-то всколыхнули в душе. Я открыл инвентарь и нашел взглядом умноженную эссенцию жизни. Не веря своим глазам, тряхнул головой, моргнул, протер глаза. «Не может быть! Всего две осталось! Как так?» Не ожидая, что мне кто-то вразумительно ответит, я ушел в ясность. В ушах стучала кровь, взгляд затуманился, в груди разливался холодок. После всех преград, что я преодолел, всех потерь, которые пережил, когда до цели остался лишь один коридор, я выясняю, что и сейчас Сноусторм ведет нечестную игру... В силах корпорации одаривать игроков предметами, а значит, она может и отнимать свои подачки. Эта информация хранится на уровне базы данных, только они могли резко сократить число эссенций в моем инвентаре. Но что-то не сходилось. Какой смысл лишать меня части, а не всего? Распошли на это, почему не отняли вообще все флаконы? Или они могли забрать лишь то, что я приобрел? Это было бы объяснимо, если бы у меня остался один, даже с учетом того... что собственный, полученный за игры, я вылил на Айлин в Доранте, но у меня имелось два. Когда я последний раз проверял число эссенций в инвентаре, только когда купил их на аукционе Лиги, и было это еще до преисподней. Все остальное время я просто знал, что в моем битком забитом мешке расхитителя сокровищницы одну из ячеек занимает умноженная эссенция жизни, которая, как и любое другое неуникальное зелье, стакается числом до сотни. Я отреснул себя полбу. Думай! Вместе с эссенциями я ушел в преисподнюю. Ненадолго вернулся в ДИС, побывав боссом Инстанса. Опять послужил в легионе. Вернулся в ДИС и прожил бесконечно долгий день, разрушая храмы ядра и собирая союзников. В какой момент я мог потерять эссенции? Потерять, подарить, продать, использовать, да просто лишиться после смерти. Все это могло произойти в преисподней. Я там не только умирал, но и оставлял персонажа под контролем или из кино, в других ветках реальности, или своей копии, когда был в коме. Или... или эссенции изначально было 13, у того скифа Алекса, что дожил до этого момента. Страшная догадка требовала немедленного разъяснения. Оттащив оборотня в ясности, подальше от легатов, я вышел из убыстрения и спросил. Хелфиш, мой вопрос может показаться тебе странным, но очень важен. «Сколько нас было, когда мы убили финального босса демонических игр?» «Вопрос и правда очень странный», — проворчал снайпер. «Я просто напомню тебе заголовок Дисгардиум Дейли в тот вечер. Чёртова дюжина чемпионов. Что такое чёртова дюжина, нужно объяснять». «Чёртова дюжина? То есть тринадцать?» «Ну да», — пожал плечами Хелфиш. «А что такое? Ты как себя чувствуешь, парень?» Все сходится. Раз одиннадцать эссенций потрачено, осталось две». Все вокруг выглядело ненормальным, неправильным, неестественным. Как тринадцать, если нас было двадцать четыре чемпиона? Как я мог такое забыть? Появилось ощущение, что я схожу с ума. «Устал соратник», — прогудел деспот. Он охватил меня под руки и потащил назад к выходу из тоннеля. Легаты шли на нас, медленно, но неуклонно приближаясь. «Перекидыш прав. Вспомни, ты с двенадцатью нахлебниками дошел до дна», — продолжил он. «Мы с тобой их уложили, как ты и хотел. Потом Авадон прикончил меня. Но в преисподнюю просочились подробности того боя. Не добив генерала, ты воскресил соратников, а приканчивали Авадона вы уже толпой». «Почему я думал, что вместе со мной победителей игр было 24? Число показалось мне нелепым, слишком большим. Стал бы я тащить столько народу до финала игр?» «Нет, я явно страдал от перенапряжения и недосыпа». да и последствия мозгового кровоизлияния не стоило откидывать. «Брежу наяву! Надо же!» Слава Спящим вовремя догадался пересчитать эссенции, иначе потратил бы последние на легатов. «Вот была бы комедия! Умора!» «Прости, бегемот, но когда я добрался до ядра, у меня закончились все эссенции жизни. Нам придется ждать следующих демонических игр для новой попытки». Я нервно рассмеялся. «Столько пережить, заполучить даже не одно, а чертову дюжину эссенций и слить их в унитаз». «Ладно, парень, надо уже действовать», — прошептал Хелфиш. Он нервничал, периодически вскидывал ружье, но не стрелял, чтобы не прибавлять легатам чумной энергии. «Предложение?» Я еще раз посмотрел на врагов. Они шли вплотную друг к другу, в ряд, полностью закрывая тоннель своими телами и паутины вонючих кишок между ними». Можно залить сосуды, преграждающие путь одной эссенции, но если не поможет, я лишусь последнего козыря. Может лучше выбить одного легата из их ряда? Появится прореха, через которую я могу попробовать прорваться. Осталось только решить, как и чем убивать. Первой, самой очевидной мыслью стала идея о свирепости спящих. Новые божественные способности, подаренные Кингу. Шанс на ликвидацию любого противника 60% при трех активных рамах спящих. Вроде бы высокий, но легатов-то 7 Вероятность, что мне невероятно повезет, меньше трех процентов. А при любой осечке все мои ресурсы, включая дух, приблизятся к нулю. Меня убьет даже не чумная ярость, а среда, непрерывно наносящая, пусть мизерный, но урон. Есть менее рисковый способ. Давай проредим их. Решив, что друид-нежить – самый опасный противник из-за звания высшего легата и из-за ктуху. Его кошмарного темного бога-покровителя я указал на Магвая. Попадешь в него, Хелл?» «Сорока метров?» — ухмыльнулся тот, скидывая ружьё. «Обижаешь». Выстрел прогремел оглушающе, и еще ещё долго гудело в ушах, когда я убыстрился и рванул к Магваю. Предпоследняя пуля с кровью Белиала пробила грудь нового старого высшего легата, оборвав его связи с ядром и лишив абсолютного бессмертия. Деспот подоспел к нему первым, начал проявляться за спиной подстреленного, я же вообще не долетел, снова столкнувшись с убийственной коллективной чумной аурой, не только выбившей меня из ясности, но и отбросившей назад. Хуже всего было то, что аура легатов снова, как тогда, возле храмов чумного мора, пробила мою невозмутимость. Мой путь пожертвования защитил деспота, позволив ему нанести смертельный удар, но нарастающие в геометрической прогрессии тики ауры, бьющие по демону, сняли с меня треть жизни, прежде чем он вышел из радиуса ее действия. Магвай погиб, самое время было изгнать угрозу, но нет, приближаться к трупу слишком рискованно, а под воздушным блоком удар в сердце не нанести. Легаты на труп товарища не обратили внимания, но ответили незамедлительно, полыхнули многократно усиленной темной яростью, и снова весь урон ушел в меня». Жизни было много, но ее шкала снизилась уже наполовину. Легаты выплеснули во взрыве все запасы чумной энергии, ведь объем резервуара они повысили прилично. Если бы не неуязвимый спящих и третий храм, я бы уже умер. Ибо даже урезанный урон легатов измерялся сотнями миллионов. Он был настолько высок, по меркам обычного игрока, что соответствующий навык подрос. Улучшен навык устойчивости. Ранг 4. Плюс 1. Текущий уровень – 91. Пока я глотал бездонное зелье здоровья и добивал недостающее мантры исцеления, Хелфиш, обратившись в волка, унес ноги и вышел из радиуса поражения. Я отлетел к нему. За спиной темнела расщелина, ведущая в коридор чумных зародышей. Далее отступать было некуда. Легаты, связанные с мертвым живым тоннелем паутины сосудов, вонючих кишок, как говорил деспот, направились к нам, а концы этих трубок, погруженные в поверхности, как-то плыли-скользили за ними». Без Магвая легаты шли уже не так близко друг к другу, но проскользнуть я все еще не мог. «Минус один», — сообщил деспот. «Можем повторить». «Повторяем», — кивнул я. «Бьем по краю». «Хороший выбор», — согласился Хелфиш, заряжая ружье. «Марионетка обороны Самиди. Вторая по опасности цель среди легатов Чумного Мора. А у нас последний патрон с кровью». По тоннелю разнесся грохот выстрела. эхом отразившийся от стен. Легаты молча шли к нам, синхронно перебирая ногами, словно роботы. Крей даже не пошатнулся. За спинами врагов проявился деспот и разрубил его практически пополам, от шеи до бедра. Но его рука алибарда застряла в теле, а Крей, оставший с единицы очков жизни, и бровью не повел, лишь остановился. Другие легаты тоже. Мрачная догадка относительно того, что еще одно изделие Джокера дало сбой, подтвердилась криком Хелфиша. «Опять брак! Все, парень, я пустой! И хорошо, хоть в этот раз ружье уцелело!» Тем временем Крей повернул голову на 180 градусов и дрогнул раз, другой. Затрясся, заурчал, словно готовился исторгнуть изо рта содержимое желудка. Деспот зарычал, пытаясь высвободить руку или хотя бы унести ноги, прихватив легата, но тот словно прирос к земле. «Беги, рогатый!» Поняв, что сейчас произойдет, заорал я. Демон успел. Он растворился в тени за мгновение до того, как из глотки Крея вырвалось облако смертоносной чумной пыли. Нам оставалось только одно, уже предложенное Хелфишем. «Воздушный блок свяжет меня по рукам, но даст приблизиться к легатам вплотную. Я могу рискнуть, сменив блок на ясность. В надежде на алмазную кожу справедливости, если она сработает, в неуязвимости я должен успеть облить одного легата умноженной эссенцией жизни и прорваться в образовавшуюся прореху». «Нет». «Путь невозмутимости и устойчивости не защитил от коллективной чумной ауры. С чего бы это делать алмазной коже? Риск слишком велик. Легаты ликвидируют меня как угрозу. А деспот погибнет окончательной смертью. Оставлю на крайний случай, а пока нужно подумать еще. Отступаем!» Тихо сказал я, отлетая подальше. «Скоро мы лишимся и этой роскоши!» Буркнул снайпер, обратился в волка и побежал за мной на четырех лапах. «Деспот двигался за нами». не сводя настороженного взгляда с врагов. Легаты топнули одной ногой, другой, вздрогнули, и снова пошли следом, без суеты и не торопясь, как будто знали, что отступать нам некуда. Они были правы. Коридор, забитый чумными зародышами, словно воспалился, опух и стал слишком тесен из-за поглощенных игроков и демонов. Я не представлял, как можно через него пробраться, не коснувшись смертоносной плоти. Время работало на легатов, нужно было срочно что-то предпринимать. «Да они так перезаряжаются чумной энергией!» — воскликнул Хелфиш. До него только дошло. Напитавшись, легаты снова синхронно атаковали нас, только уже дистанционными классовыми навыками. Заклинания, стрелы и арбалетные болты, со часть чумной энергии впились бы мне в грудь, если бы я рефлекторно не вошел в состояние ясности и не уклонился. Но грозовой разряд Бьянка Новый и белая стрела Крит ошибки попали в замешкавшегося Хелфиша за моей спиной. Лана Иран сделала магический скачок к нам и выбила меня чумной аурой из забыстрения. Мне хватило хладнокровия схватить дохлую эльфику за горло и облить ее предпоследней эссенцией жизни. Плоть Лана Ирана зашипела, начала плавиться и стекать. Мы с подключившимся деспотом довели ее очки жизни до нуля, но изгнать угрозу снова не удалось». «Оставшиеся элитовцы наступали, и Хаура откинула нас от трупа, и мы чудом ушли от очередного тика. И все же, еще минус один легат и плюс 60% к жизни и духу благодаря содействию спящих. Попробовать прорваться? Или повысить свои шансы за счет еще одного изобретения Джокера?» «Давай солью, Хел, скомандовал я. «Цель, Крей!» Снайпер был наготове, а потому выстрелил сразу же, Ткань мироздания колыхнулась, ее прорвала черная капелька, и в крае вселился протодемон. Очевидно, очень голодный. Одержимый Крей сразу же набросился на крит ошибку, который был к нему ближе всех. Хелфиш, вооружившись ковровым бомбардиром Тома, подмигнул мне. Полевые испытания. Первый пошел. Выстрел божественной пушки и отбросил снайпера отдачей на пару метров. А впереди прогремел чудовищный взрыв. Меня обдало жаром. Взрывной волной легатов отмело назад. Они лежали в повалку, мешая друг другу подняться. Устоял только Крей, грызущий Крит ошибку. «Это мой шанс!» «За мной, Жаровня! Нужно прорваться!» Заорал я и, поставив воздушный блок, рванул вперед. Деспот бросился за мной. Моя защитная способность не позволяла атаковать никоим образом. В такой неуязвимости даже ясность не работала. Но мне это было не нужно. Все, что требовалось, просто прорваться мимо врагов. Уже врезаясь в сетку сосудов, я понял, что и эта попытка будет безуспешной. На удивление живо легаты поднялись, взметнувшиеся с пола и потолка чумные щупальцы сосуды, обездвижили Крея, а следом и меня, угодил как муха в паутину. Причинить вреда они мне не могли, но ухватить и задержать – вполне. Деспот успел скрыться в полумраке. Я прервал воздушный блок, полыхнул возмездием спящих. Но это не дало ничего, кроме того, что щупальца и стен съежились и ослабили хватку. Путь вперед все так же преграждала сеть сосудов, и я, с мгновения поколебавшись, не стал усиливать натиск и под воздушным блоком вернулся к Хелфишу. Легаты потопали, содрогнулись и выдали новую очередь чумных атак. Уклониться полностью Хелфишу не удалось, вражеское копье пробило ему плечо. «Скиф, они могут атаковать бесконечно!» – завопил он мне в ухо. «Это вайп, надо уходить!» Не дав мне ответить, деспот проявился рядом, ракотнул. «Пятеро всего осталось, перекидыш. И среди них один одержим протодемоном. Рано сдаешься. Если не мы, то кто уничтожит Чемной Мор? Мерзость должна развоплотиться. Иначе дай им время, и вскоре коптить небо будут только мертвецы». Хел прав», – нехотя признал я, собираясь схватить снайпера и улететь отсюда, чтобы подумать над стратегией. «Отступаем!» «Оркэш-2!» Демон растворился в воздухе. «Куда?» — завопил я, видя, что он делает. «Вернись, идиот! Ты смертен!» Но деспот не вернулся. Его умение моментально перемещаться везде, где есть тень, позволило сотворить то, что он умел и любил делать со смертными. Спустя миг его огромная туша проявилась под потолком и обрушилась на легатов. Он активно работал конечностями, утаптывая врагов. сминая в комки костей и плоти, шинкуя и спрессовывая. Мы с Хелфишем стояли в отдалении, не зная, что делать. Приближаться к легатам было самоубийственно. И без того огромный урон коллективной чумной ауры убивал меня через деспота. Тем временем демон упаковал легатов в компактные гниющие мясокосные снежки и начал закидывать их в широко распахнутую пасть. Он проглотил Бьянка Нову и Крит ошибку. Потом Айлин и Ронана закончил Креем. «Что задумал чертов демон?» задумчиво произнес снайпер. «Они же бессмертные! Прикончат его изнутри!» «Нам лучше прижаться к стене, Хэл! Глухо ответил я, заметив, как беззвучно рвутся сосуды, тянувшиеся от стен к пасти демона. «Приготовься бежать так быстро, как умеешь, когда путь откроется!» Деспот помотал башкой, как пес, ломающий хребет жертве, и рванул в тенях наверх, крикнув. «Прорывайся к ядру, соратник!» Эхом разнеслось его прощальное «Грокхер!». В глазах защипало. «Что же ты наделал, рогатый?» Сдерживая ком в горле, я ушел в ясность и устремился вперед. К ядру. Где-то в тенях деспот, чья метка исчезла с мини-карты уровня, продолжал получать урон от чумных аур и ярости легатов. Я больше не мог тянуть, скрежетнув зубами, выкинул его из группы. кроваво красная шкала моей жизни ясно говорила, что пережить я смогу один-два тика смертоносной ауры. В доли секунды реального времени я преодолел весь тоннель и достиг поворота, уходящего налево и вниз. До логово ядра оставалось всего ничего, я как-то чувствовал это, но далеко не улетел. За поворотом на моем пути выросла массивная фигура на четырех лапах, и меня выбило из убыстрения чумной аурой. Магвай! Чертов высший легат, видимо воскрес где-то неподалеку и сразу же вернулся. Паникуя, я инстинктивно отпрянул в полете, и мне в спину врезался Хелфиш. Указав назад, он заорал. Смотри! Обернувшись, я выпучил глаза. С той стороны коридора заливалась бурая масса неживой плоти, как вскипевшая пена из огромного чумного зародыша. Теперь точно путь к отступлению отрезан. В любой момент могла появиться Ланейран, место воскрешения легатов где-то рядом, или ядро призывает их сразу сюда. Но нет, ее не будет. Это ее вторая смерть за сегодня, а значит, Магвай последнее препятствие перед логовом ядра. Отпихнув меня, снайпер выбежал вперед с ружьем на изготовку. Грязно обругал Магвая и крикнул. «Стреляю замораживающим!» Грянул выстрел, но Магвай урона не получил. Его лишь чуть посеребрило инеем. Еще раз ругнувшись, снайпер покинул группу и, убрав ружье, бросился гигантским волком на легато. Вцепился в горло, повис на нем, замолотил лапами по глазам, перекрывая обзор. «Что он делает?» Хелфиш, раздвинув лапами пасть медведя, склонился над ним так, словно хотел поцеловать, и выплюнул туда что-то блестящее. Магвай рефлекторно сжал челюсти, и в его пасти раздался хлопок, разворотивший челюсть, и вселивший в него протодемона. Огромный, одержимый медведь-нежить вертелся на месте, клокотал и булькал, но не полыхнул яростью, а повалил Хелфиша и принялся рвать его зубами и когтями, рыча утробно, как оголодавший за зиму шатун. Это был мой шанс прорваться, может быть, даже последний. Я решил было привязать Магвая духовным капканом, когда из-под неживого медведя донеслось приглушенное ворчание. «У него нет бессмертия, да и другие навыки отключились из-за демона!» выдавил Хелфиш и, бросив сопротивляться, продублировал то же самое в чат. «Фокус на врага! Точно! Мои губы невольно растянулись в злорадной улыбке!» когда я, воткнув возле друга духовной оковы, выкрикнул название исполняемого приема, приправленного возмездием. «Духовный сокрушающий кулак молот справедливости!» Призрачные очертания моего кулака, ощетинившегося коса межнеца, ударили в бок Магвая. Хелфиш уже погиб, но и медведь издох. Протодемон выскочил из него мглистой каплей, но не сбежал, растворился под натиском частицу порядоченного. Столкнув тушу медведя ногой со снайпера, Я воскресил Хелфиша, вернул его в группу и протянул кулак. «У вас пять секунд, чтобы изгнать угрозу, мистер Пейнтер!» Хелфиш, правая рука лидера топового клана превентивов, коснулся своим кулаком моего и успел за две. Угроза б класса была ликвидирована. Полутав труп и получив по радужному кристаллу, мы двинули дальше, опережая быстро разрастающуюся массу мега метров на двадцать. Пробежали до конца тоннель, идущий под уклон, свернули в другой и оказались перед каменной стеной. «Оно там!» — раздалось у нас за спиной. Почти развоплощенный старый бог смерти, вкусивший энергии бездны и обратившийся в ядро чумного мора. «Учитель?» Я глянул назад, убеждая, что тоннель был перекрыт бурлящей массой чумного зародыша. «Где вы были? Как добрались через...» Я указал на неживую плоть позади. «Извини, ученик, что задержался. Враги попались очень изощренные, а мне не хотелось пополнять их ряды. Пришлось попрыгать по измерениям». А яма позволил себя увидеть, хмуро указал на стену. «Нам ни за что ее не преодолеть. Она из инертного камня укрепления». «Если использовать этот камень в строительстве, ни один смертный не сможет разрушить построенное», процитировал я. «Находил такой в пустыне. Мы использовали его при строительстве храма Бегемота». «Учитель, и вы не сможете? Через измерение? Если не разбить стену, то хотя бы попасть внутрь и залить?» «Даже я...» — оборвала яма. «Суть инертного камня в том, что он существует во всех планах, но я попытаюсь найти другой путь». Мастер исчез, а Хелфиш, нервно поглядывая на приближающуюся массу чумного зародыша, простонал. «Значит, все было зря? Или можно сделать подкоп, обойти как-то? Скиф, у тебя пэт-копатель откатился?» «Может, твоя телепортация поможет? Вытаскивай нас отсюда!» Я попробовал активировать глубинку, но каст оборвался, едва начавшись. Среда была агрессивна и сбивала его, пусть и не могла нанести урон. Сирепость спящих могла уничтожить любого противника, но стену таковым она не посчитала, способность работала только на живой цели. Зов все еще был неактивен. А Яма вернулся и покачал головой. «Это не стена, а яйцо!» неразрушимое, последний барьер, за которым прячется ядро. Его голос начал затихать, отдаляться, и он, и Хелфиш растаяли во тьме, брызнувшие мне в глаза тысячи осколков. Спонтанная активация божественного озарения. А когда зрение вернулось, мир кувыркнулся, и я оказался в тоннеле перед семью легатами. Они что-то говорили, но речь их была пока невнятной. Я пошатнулся, от неожиданности потеряв равновесие, но не упал. поддержал Хелфиш. «Ты в порядке, малой?» Снайпер обеспокоенно заглянул мне в глаза. Я кивнул, прислушиваясь к тому, что синхронно говорят легаты, транслируя речь ядра. «Скажи, и я верну тебя в лоно Чемного Мора». «Зачем мне это?» На автомате задал я тот же вопрос, собираясь с мыслями. «Значит, до этого момента все было не по-настоящему, а я можив, просто занят наверху. Деспот? Вот он, тоже рядом, таится в тенях». за спиной переминаются с ноги на ногу Хелфиш. строча мне сообщения в чат ага смысл почти тот же только слова иные время тянешь хороший ход парень может и сработает какой план и чем на зародыш позади еще не разросся так что время есть первым делом я открыл инвентарь нашел там умноженную эссенцию жизни и облегченно вздохнул здесь в настоящем их было ровно столько сколько и должно тринадцать Одиннадцать потрачено, значит и того двадцать четыре чемпиона демонических игр, баста. Меня захлестнула радость, я невольно заулыбался и все же задумался, почему в предвидении эссенции было меньше. Может, чтобы научить чему-то, объяснить, что они не единственный путь к победе? Ядро продолжало вещать и агитировать, а я, медленно отступая, заговорил с демоном. Деспот, сможешь проглотить всех сразу? Конечно, ответил он, не размышляя. «Что потом? Утащить их подальше от вас?» «Видишь те вонючие кишки, что тянутся от них к стенам? Они сверхпрочные, тебе не рассечь их даже адамантитовым резаком». Услышав это, демон хмыкнул, но промолчал. «Однако, если ты спрессуешь гадов и заглотишь, кишки ослабнут, пересохнут, ты сможешь оборвать их, и тогда...» «Что тогда?» «Как заглотишь, приблизься ко мне и разинь пасть пошире». «Мне что делать?» — встрял Хелфиш. «Беречь патроны. У тебя всего два с кровью Белиала, причем один бракованный. Прибереги на ядро». Я заткнулся, потому что деспот начал действовать. Сцена изведения, в которой он спрессовал пятерых легатов, повторилась почти в точности, только теперь их было семеро, и они сопротивлялись. Хелфиш нервно топтался рядом, водя дулом по сторонам и меняя прицел, но не стрелял. Смяв всех легатов в один большой мясокостный шар, То и дело, полыхающей чумной яростью, деспот закинул его в пасть. Моя шкала жизни покраснела, но я не нервничал, спокойно залил в себя бездонное зелье здоровья. Потом произнес мантру исцеления и стал почти как новенький. А вот чумная аура легатов то ли прилично ослабла, то ли вообще отвалилась, когда деспот оборвал сосуды и устремился к нам. Я потянулся за умноженные эссенцией жизни, но вспомнил, что убить легатов мало, их надо задержать в великом ничто посмертие. Тогда я поставил духовные оковы между мной и деспотом, распахнувшим пасть. Один за другим я отправил туда пару флаконов с эссенцией, готовясь забросить еще. Хрусталь треснул, опускаясь в глотку. Демон захлопнул пасть, прислушался к себе. Урон прекратился, легаты сдохли, но захватили ли их духовные оковы? Здесь, рядом с ядром, могло случиться что угодно. «Быстро вперед, пока не воскресли!» – заорал я, уходя в ясность. Схватив Хелфиша за загривок, я быстро пролетел тоннель и достиг каменной стены. Демон проявился первым, я тоже вышел из обыстрения. Сбросил блюющего Хелфиша и указал на преграду. «Эту стену не пробить ни одному смертному, рогатый!» «Значит, вам повезло, что я с вами!» — ухмыльнулся деспот. «Я хоть и стал смертен, но рожден-то демоном!» Я больше надеялся на то, что он сын бога, пусть старого и обратившегося в князя преисподней, но бога. Изгнанный и ставший смертным полубог приблизился к стене, примерился грок -хыр! и врезал по ней кулаком, пробивая огромную дыру. Поработав руками-алебардами, деспот расширил проход до таких размеров, что мог бы пролезть и сам. Путь к ядру был свободен.